Глава 9. Интересная ситуация у нас складывается, если задуматься. Благодаря Белли я получил нехилый доступ в разные места, но только не в те, которые ведут в мою многомерную. Ох, уж эти закрытые миры с их правилами и системой мировоззрения. С одной стороны я все понимаю. Ведь есть такие миры, где развитие у разумных отстаёт очень и очень надолго. И выпускать или впускать кого-нибудь вредно для самих жителей этого мира. Однако и Земля из таких же планет. Вот только здесь всё кажется сломано настолько сильно, что даже многомерное не может исправить. Слишком много внимания этой планете и разного характера вмешательства. — Я полностью готов, мой господин! — вошёл в подвал Один. Я смотрел его с ног до головы и хмыкнул. «Вот чисто ради любопытства расскажи мне, на какую подготовку у тебя ушел целый час?» С улыбкой, но без какой-либо злобы или подколки спросил у него. Меня и правда интересовал этот вопрос, учитывая, что в Одине вообще ничего не изменилось. Он даже броню свою не сменил. А потому мне было очень интересно узнать, что же такого он делал все это время, пока я его ждал. Само собой, я попросил его подготовиться получше, но, блин... — Приводил свою голову в порядок? — серьезно ответил он. — Теперь я полностью готов к вашим новым урокам. При этом он даже голову склонил, выражая свое глубочайшее почтение. — Это хорошее дело. — Я подошел к нему и похлопал его по плечу. — Надеюсь, тебе это поможет. — сказал. И пошел к порталу, который заранее был приготовлен, и находился в спящем режиме. А Один что-то задумался и не спешил следовать за мной. А значит, моя шутка была не зря. Надеюсь, только таким образом я не пошатну его веру в себя. «Господин!» — окликнул он меня. «Мой путь — сражаться вместе с вами и ради вас. Если там так опасно, то позвольте мне первому пройти». «Болин!» Думал, что он хоть немного задумается о том, что же нас там такое может ждать, а он решил, что мне нужна его защита. Раз есть такое желание, то вперед, пожимаю плечами и уступаю ему дорогу. Один, не раздумывая, влетает в портал и, кстати, даже клинок не вытащил. Но это не означает, что он не сделает этого прямо перед выходом из портала. Я же спокойно вошел в портал после того, как прошло несколько минут. По моим подсчетам, этого должно было хватить, чтобы он там уже немного повеселился. Белла не так много информации успела мне передать, и, полагаю, она сама не успела как следует разведать все. Но в одном, в этом мире и вселенной, я был уверен. Хотя, как вселенной? Это крайний мир, который нехило так напоминал мне Землю. Судя по всему, там когда-то происходила битва за человечество и люди проиграли ее. Сейчас планета была заселена лишь самыми разными видами зомби, поэтому я вообще не боялся, что Один там что-то натворит. Наоборот, я как раз хотел, чтобы он там натворил дело как можно больше и убил хоть всех. Сегодня интересный должен быть день, который в будущем может сыграть свою роль, если я грамотно все сделаю. Осталось только все правильно сделать. Так прямо и сказал, словно это самое легкое дело. Ах да, еще троица богинь, которые вообще непонятно, что там забыли. Впрочем, их трогать пока не будем. Мне нужно лишь взглянуть своими глазами на них, хотя думаю, что из трех богов, которые там есть, один до мудаком окажется. А то ведь мы идем прокачивать Одина. Ну или основная версия такая. Троица богинь «Девочки, я до сих пор не верю, что мы это сделаем», — совершенно потрясенно проговорила Пандора. «Вы хоть понимаете, насколько это может все изменить?» Все прекрасно понимали, о чем она говорит, но решение уже было принято и отступать некуда, ведь Сандер в курсе всего и был согласен. А это на минуточку было вообще чем-то заоблачным и мифическим. Чтобы поборник и последователь Кодекса пошел на такие изменения. Больше всего их удивила реакция Сандра. Они рассчитывали, что он сразу их пошлет куда подальше. А может, и вообще выйдет из себя и начнет выпускать свой праведный гнев? А он просто взял, выслушал их и сказал, что согласен. Наверное, многомерное уже никогда не будет пряжней, довольно выдала Марана. Еще бы! хмыкнула темная. Ведь тебе достанется скоро больше всех, по крайней мере, ты будешь первой. От богов мне тоже выгребать первый, вдруг напомнила ей Марана. Все богини замолчали и задумались. Риски были такого масштаба, что даже сейчас у них был еще шанс отказаться от дружбы с охотником и переметнуться назад. Но когда они сделают то, что планируют, то уже не будет никаких шансов, останется только создать свою личную фракцию. По факту, Они станут врагами для каждого бога, даже самого нейтрального. И не сказать, что они сильно переживают, все-таки каждая из них была, мягко говоря, отбитая на всю голову. Но все же поделиться с охотником своими божественными силами и объединить их домены силы — запретная вещь для всех. По факту охотник ничем не будет отличаться от божества. Однако это... Не односторонний договор о помощи, а как раз многосторонний. Выгода будет для всех, и, казалось, почему на это еще никто другой не пошел? Но, как минимум, у Сандра есть нехилый шанс умереть, и он об этом прекрасно знает. «Ладно, подруги», — стукнула кулаком по темному облаку Марана. — «давайте начинать. У нас есть все, что нужно для старта. Кстати, темное. Вдруг перевела она свой взгляд на подругу. Хм? Mm -hmm. отозвалась та. Молись кому угодно, хоть своей матери, чтобы у нас все получилось. Ведь если не выйдет, то наши души соединятся в одну, и что-то мне подсказывает, что душа Сандры окажется намного сильнее. В одну целое с Сандром. Mm -hmm. мечтательно протянула темная. «Больная!» — только и покачала головой Пандора. Как же все не вовремя словами не передать? Кажется, богини начали раньше, чем я думал. Или я слишком долго размышлял и поздно зашел в портал. Но стоило мне только оказаться с той стороны, и я даже пара шагов не успел сделать, как меня накрыло. Триумвират душ, мать его! Когда они рассказали мне про свою задумку, я так удивился, откуда они вообще о ней знают. Ведь о таком я читал только в тайных архивах материнской крепости Ордена что даже уже будучи великим охотником первый все же сомневался пускать меня туда или нет. А они мало того, что знали о нем, так еще и понимали, как его создать. Темный, кажется, подыграла мать, или я недооцениваю их. Вообще-то не очень классно ощущать, как твою душу пытаются порвать на три половины, и каждая из богинь пытается урвать себе побольше. Вот только это не так. На самом деле, душа моя не пострадает, просто рядом с ней будут три Триумвират Триумвера душ — это когда души объединяются в один союз и могут черпать силы друг от друга, а также пользоваться некоторыми плюшками своих союзников. В общем, весело. Кстати, пока я тут присел на камушек и сижу напротив разрушенного здания, которое уже давно поросло травой, Один сражается и даже не понимает, что его господин настолько рисковый охотник, что сейчас имеет все шансы откинуться. «Мелкий, добро не забывай собирать», Напоминаю ему о главном. «А то переход стоил мне столько сил, что уйти с пустыми руками в плане финансов будет даже обидно». Шнырька вынырнул из тени, держа в одной руке старый дырявый башмак, а в другой погнутую вилку, сделанную из-за некачественного серебра. Он просто пожал плечами, показывая, что старается. Но пока успехи так себе. Но удачи ему, чего еще сказать. Раздался вопль на всю округу, и я увидел, как здание разлетелось на куски. Его своим телом разломал здоровенный зомбарь, у которого на голове было несколько защитных блестящих пластин. Опасть была словно дробилка, готовая перемолоть все подряд. «Зря падла так сильно кричит!» Ведь только показывает Одину, где он находится. А так мог прожить на несколько секунд дольше. Но я решил ему помочь. Один, помучи его, но не добивай еще. Даю команду своему генералу. Клинок Одина останавливается в миллиметре от черепа твари, которая даже не заметила быстрых движений крюсика. Но так и должно быть. Один не зря один из сильнейших. Сейчас он отпрыгнул от твари и та, словно сделанная из тупости, Бросилась с яростью на него, при этом давя всякую мелкую шушуру своим огромным телом. Складывалось ощущение, что тварь ползает это не бегает, ведь так она могла быстрее передвигаться. Я же, пока Один сражался, пытался понять, как ускорить процесс с душевным триумвиратом, который богини сейчас создают. Тут еще фишка в том, что я находился в другой вселенной, а им оставил свой душевный маяк, по которому они и работали. Это нужно для того, чтобы на всю многомерную не сообщить выбросам Аманации о том, что мы создали. Вот это будет для кого-то сюрпризом. И как только Кодекс разрешил такое. Новые времена, новые меры, новый Сандер. Скоро. Раздался отдаленный голос в моей голове. Видно, что у Кодекса в этой Вселенной очень мало сил. Но он тут явно когда-то был если все же может взаимодействовать со мной. Возможно, здесь даже остались его почитатели. «Слишком мало. Давно. Система». Вот и все, что он успел мне сообщить. Каждое следующее слово было все слабее и слабее. Твою ж. Резкая боль захватила мою голову так, что я даже вздрогнул от неожиданности и согнулся в три погибели. Кажется, я понял, в чем дело. Кодекс помогал процессу и потратил на это слишком много сил, и теперь мне придется справляться самостоятельно. Ну что же. Значит, вздохнул я и призвал полсотни разных тварей. У них был приказ сохранять меня на тот случай, если Один будет сильно занят. А сам я нырнул вглубь своего сознания, чтобы наконец-то сделать прочную связь. Самому даже немного страшно, что же такое у нас может получиться. Однако одно я точно знал. Нельзя давать богиням доступ в свою душу, а только брать. Ведь если Пандора хоть мельком увидит, что у меня там живет, то уже никогда не отстанет с просьбой выпустить их. Она была из тех, кто считает, что виды вымирать не должны. А у меня там как раз обитают некоторые последние своего вида. И слава кодексу, и многомерные, что последние. Ахиллон, слуга коллекционера монтировщик ахиллон не понимал как такое могло произойти на господина напал один из слуг и это потрясло все их сообщество такого они не то что не могли представить этого просто не могло произойти словно была совсем другая реальность но все же это произошло впрочем он примерно понимает как это случилось каким то немыслимым образом слугу взяли под контроль можно даже сказать Бросили вызов их господину, и теперь он не завидует тому, кто это сделал. Сейчас на планету, где обитает этот глупый разумный, отправилось сразу пятеро слуг, Эхилон в том числе. Жаль, наверное, разумного, ведь он непонятно, чего хотел добиться своим действием, но результат уже известен. Он погубил свою планету и даже еще не знает об этом. Вот он, Ахилон, к примеру. Сейчас уже устанавливают пятый терминал для торговли. Все терминалы были установлены в самых бедных и ужасных местах этой планеты, там, где шанс на сделку самый высокий. По примерным подсчетам, за месяц каждый терминал принесет до 30 тысяч душ ужасного качества. Но так было нужно. Никто не идет против господина. И можно подумать, что никто не пойдет продавать свою душу, скажем, за... И тут Ахиллон взглянул на ассортимент. Сто тысяч рублей. Золото по какому-то там курсу. Качество души, слуга-защитник, исцеляющий артефакт, уровня альферон, транспорт. Что за рубли? Он не понимал. Впрочем, не обязательно продавать свою. Всегда можно заставить кого-нибудь другого заключить сделку. Закончив с установкой... Он вдруг ощутил сигнал тревоги и сразу переместился на второй терминал, где увидел интересную картину. Местные аборигены цепляли один конец троса к терминалу, а другой прикрепляли к транспорту. Они что, решили украсть терминал самого коллекционера? От этого Ахиллона вдруг стало смешно. Эти терминалы такого уровня защиты, что могут пережить даже эту планету. Когда местные дернули его, само собой ничего не вышло. Только транспорт развалился на две половины. Эхилон позволил себе смех. Смеялся он ровно до того момента, пока не получил новый сигнал тревоги. «Да что такое?» — выругался он. «Вы решили меня сегодня добить?» Вот только в следующий момент он перестал улыбаться. Терминал номер один был уничтожен. Он четко ощутил потерю связи. «Ошибка? Бак? Глюк?» «Я, дурак, забыл защиту установить?» «Нет, он все установил. Что же тогда?» Оказавшись на месте, где стоял терминал, он думал, что прояснит ситуацию, но стало только хуже. Рядом с местом, где стоял его аппарат, сейчас находились двое. Одна фигура была в широком плаще с капюшоном, который полностью скрывал все тело, а вторая фигура была молодым парнем со взъерошенными волосами. «Фигня, короче!» Парень разочарованно махнул рукой. «Пойдем отсюда. Это плохой автомат. Здесь не то, что лаймов. Даже лимонов нет». <музыка> это было очень тяжело. И тяжело не только мне, но и богиням. Я ощущал их боль. Сколько же своей сути им пришлось поменять, чтобы добить это слияние. Не знаю... Догадывались ли они, но я лично нет. Кодекс дал свое одобрение, но выставил некоторые запреты. Теперь у богини еще меньше сил, чем было до этого. Такими темпами они скоро станут обычными людьми. Блин, зато он направил их на тотальный путь чистой силы, без капли заемных моментов. Если они мне вдруг выдвинут обвинения, то я прямо в лицо назову их полными дураками и разочаруюсь у них. Ведь тогда получится что они не поняли, какой дар дал им кодекс. Он указал им настоящий путь силы, очень специфический, который не подходит охотникам, но от богиням вполне. Я был в предвкушении, что же будет с многомерной, когда Земля вдруг перестанет быть закрытой. Даже не так. Когда все планеты выйдут из этого гигантского бутерброда, равномерной точно будет весело. В общем, из необычного, я теперь ощущал богини, еще... Швырнул свой клинок и убил мертвеца, который застрял между досками забора. Его душа втянулась в меня. Хотя нет, это была не душа, это я, по привычке, ее так назвал. Мертвая аманация. Весело, однако, но во мне сейчас зарождался еще один океан. Такой же, как и мой, только другой, подобный Маране. Но он был скорее лужей, чем океаном. И может вместить сейчас около двадцати мертвых, а вот в будущем. Впрочем, неважно. — Давай, заканчивай с ним, — говорю Одину. Один задолбался возиться с этим боссом и мгновенно отрубил его голову. Поскольку Один был моим осалом, и у нас была своя связь, душа мертвеца пошла ко мне. Вот только она была мне не нужна. — А значит, что? — Отпускаем, правильно? — Нет. Берем и перенаправляем по нашей связи Маране. Теперь всех мертвых, которых я упокою, буду отправлять ей. Пусть девочки и просели, вот только чувствует моя душа, что это ненадолго. «Один, теперь мы можем зачистить весь этот мир». «Как принял?» — с вымученной улыбкой обращаясь к нему. «Звучит интересно», — спокойно и сдержанно отвечает он у меня, а затем выдает. «Господин, а когда уже будет тяжело?» «Когда?» — удивляюсь от того, что пусть это и небольшой мир, но наполненный. В следующий момент выпускаю всю мощь на полную, и тем самым каждый мертвец в этом мире теперь считает меня лучшим своим угощением и со всех ног бежит сюда. Дальше нам было уже совсем не до разговоров. Мы только и делали, что рубились во все стороны и призывали тварей. Врагов было столько, что постоянно приходилось менять локации. Ведь на горе из трупов не сказать, что удобно сражаться. Да что там говорить. Если я выстрелил нам круглую стену из кислотных слаймов, Они даже ее смогли сломать, задавив количеством. Те попросту не успевали их растворять. «Обожаю такие замесы. Чувствую себя молодым».